Растет на лесных опушках и полянах, в разреженных лиственных и хвойных лесах, среди зарослей кустарников, по обочинам дорог, в лесополосах, садах. В лесостепных районах образует редкие заросли на больших площадях. Ботаническая характеристика. Зверобой продырявленный, многолетнее травянистое растение. Из тонкого ветвистого корневища вырастает ежегодно несколько гладких, лишь в верхней части разветвленных стеблей высотой 30-60 см. Стебли прямые, с двумя гранями. Листья расположены супротивно, по форме продолговато-яйцевидные, тупые, цельнокрайние, гладкие, с рассеянными по листовой пластинке, просвечивающимися по краям черными точечными железками. Отсюда и название зверобой «продырявленный». Цветки правильные, с пятидольной чашечкой, пятилепестным венчиком. Лепестки золотистые, удлиненно-эллиптические, с черными точечными железками. Многочисленные тычинки собраны в три пучка. В соцветие широкометельчатое почти щитковидная. Плод – многосеменная, трехгранная, трехгнездная коричневая коробочка. Трава обладает слабым бальзамическим запахом и слегка терпким, горьковато-смолистым вкусом. Цветет с июня до августа. Химический состав. Зверобой обыкновенный, содержит флавоновое соединение, гиперозид рутин, кверцетин и другие, а также большое количество каротина, эфирное масло, смолистые, дубильные и красящие вещества, холин, витамин С. Красящие вещества, гиперицин и псевдогиперицин вызывают особую светочувствительность кожи животных. Животные, съевшие это растение, заболевают На голове, ушах, вокруг рта и глаз у них появляются припухлости, при сильном отравлении, переходящие в язвы. Животные испытывают настолько сильный зуд в области пораженных частей кожи, что бросаются на землю, кусают себя, нанося труднозаживающие раны, плохо едят, худеют. Замечено, что зверобоем отравляются только животные белой масти или белопятнистые, и лишь в солнечные дни. В некоторых странах луга, пригодные для выпаса овец, были настолько засорены зверобоем, козы и овцы наиболее чувствительны к нему, что для профилактики отравлений белых и пятнистых овец приходилось перекрашивать в черный цвет. Если поместить заболевших животных в темные сараи, они выздоравливают. Для человека зверобой не представляет опасности. Применение в современной медицине. Насаль писал, это растение – самое главное лекарственное растение из всех известных. По терапевтической силе я лично сравниваю зверобой с земляникой, С только разницей, что земляничный сезон длится 3-4 недели, сезон ягод, и будучи высушенный, земляника в основном теряет свои действующие свойства, а зверобой, свежий и сушеный, всегда эффективен. В нашей флоре, я считаю, нет растения в этом смысле подобного зверобою. Зверобой обладает вяжущим, противовоспалительным, антисептическим, дезинфицирующим, а также стимулирующим регенерацию свойством. Его применяют внутрь при гастроэнтерите, колите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, поносе, при дискинезиях желчных путей, гепатитах, застоях желчи в желчном пузыре, холециститах, при начальных симптомах желчекаменной болезни, нефрите, цистите, метеоризме, а также при фильтрационной недостаточности почечных клубочков с задержкой жидкости и электролитов в организме.